Глава 17. Герциг, заперся в своём дворце. Герциг, заперся в своём дворце, испуганный, что к нему вот-вот может вломиться разгулявшаяся толпа. Сразу после избрания на пост папой первого из ураженцев их города, люди словно взбесились. Народ совсем одурел, рассказывал уже потом Макиа Аргалье. Никто не считается ни с полом, ни с возрастом, крушат всё подряд. В день Ночи стоял оглушительный трезвон колоколов, а праздничные костры грозили превратить в руины целые кварталы. Аргалья рассказал, что на Новом рынке молодёжь принялась отрывать доски от помещений, где располагались лавки с шёлками и конторы менял, к тому времени, когда туда прибыли силы милиции. Крыша дома старейшей гильдии торговцев тканями была уже сорвана и брошена в костёр. Мне сказали, продолжал Аргалье, будто видели огни и даже кострище на компании Ле Санта Мария дель Фиеро. Всё это безобразие длилось целых 3 дня. Задымлённые улицы гудели от криков, в закоулках и переулках грабили, насиловали, убивали, и никто не обращал на это ни малейшего внимания. Каждый вечер запряжённая быками триумфальная повозка, вся в венках и гирляндах, следовала от садов Медичи у площади Сан-Марко к их дворцу на Виа Ларга. Перед закрытыми воротами дворца горожане горланили песни во славу папы Льва X, а затем повозку вместе с цветами поджигали. Сверху из распахнутых окон новоиспечённые правители бросали в толпу дары. Всего было кинуто что-то около десяти тысяч золотых дукатов и двенадцать тканных серебром покрывал, который флорентийцы тут же разодрали на лоскутки. На улицы вынесли дровые бочки с вином и корзины с хлебами. Преступников помиловали. Проститутки вмиг разбогатели. Всех родившихся в эти дни младенцев мужского пола назвали в честь Джулиана, ныне принявшего имя Лев. Девочки же получали имена дам из рода Медичи, такие как Лаудамия и Семирамида. В такое время вступить в город сотни вооруженных людей и просить аудиенции у герцога было невозможно. Пьяная, разгульная толпа была готова на все. У городских ворот Аргалья предъявил требуемые бумаги и с облегчением убедился, что стража предупреждена о его прибытии. Ему сообщили, что герцог готов принять его, но придется немного обождать. Янычары разбили лагерь под стенами города. На четвертый день флорентийцы наконец-то выдохались и стали приходить в себя... но появляться в городе Аргаль ещё пока не безопасным. Ожидайте сегодня ночью почётного гостя, сказал его начальник стражи. Аргаль умел любить как женщина, умел убивать как мужчина, но с герцогами Медичи ему встречаться ещё не доводилось. Однако, когда он увидел подъехавшего к нему Джулиана де Медичи с опущенным на лицо капюшоном, он сразу понял, что перед ним салабак, также, впрочем, как и стоявший рядом его племянник Лоренцо. Тот из братьев, который сдёлся папой, был известен как человек, умеющий повелевать, как представитель славного рода и истинный наследник своего отца Лоренцо Великолепного. Вероятно, ему было нелегко доверить родной город своим второразрядным родичам. Ни один из настоящих Медичи не стал бы под покровом ночи прокрадываться как вор за городские стены для встречи с человеком, которого собирается взять к себе на службу. То, что этот Джулиан решился на подобный шаг, доказывает, сколь отчаянно он нуждается в поддержке сильного человека. Человека, закаленного в боях. Для спасения града цветов ему нужен именно он, воитель тюльпан. Аргалья решил, что должность командующего можно сказать у него в кармане. Уже в палатке Аргалья при мигающем свете лампы сумела разглядеть его получше. Герцогу Джулиано, младшему отпрыску Лоренцо Медичи, было за 30. Лицо вытянутое, меланхоличное и, похоже, слабое здоровье. Вряд ли ему суждено дотянуть и до глубокой старости. Наверняка любит и литературу, и искусство. Наверняка умен и неплохо образован. В трудных ситуациях с таким будет сложно. Ему лучше сидеть себе дома и предоставить делать свое дело профессионалам, тем, чья школа – поле битвы. тем, которые под искусством понимают умение убивать. Племянник, названный в части деда Лоренцо, с муглой, с мрачным лицом и с вызывающими манерами, на взгляд Аргалье был заурядным двадцатилетним шалопаем, каких во Флоренции тысячи. Аргалье заранее продумал свою речь. «За время долгих скитаний по чужим краям, — скажет он, — ему стало ясно одно. Где бы он ни был, всюду его преследовала мысль о Флоренции». Они и а её великих правителей Медичи, которые созданы, чтобы властвовать, и всегда умели настоять на своём, которые всегда могли мечту сделать явью с помощью своих установлений. Но вокруг существовали и другие плакальщики. Аргаль уже не застал правления флорентийских плакальщиков, но вести о монахе по имени Савонаролла разнеслись по всему свету. И они тоже жаждали власти и бы считали себя избранниками Божьими, что, разумеется, не так. А ещё везде и повсюду есть люди, которые думают, будто умеют управлять, хотя в действительности делать это не в состоянии. Это третья группа настолько многочисленна, что её можно считать неким средним классом, скажем, классом Макиа, служащими, которые возомнили себя хозяевами положения, пока им не была явлена горькая правда. Этим людям нельзя доверять. Именно они-то и представляют наибольшую опасность. Принц должен быть всегда готов подавить недовольство этих внутренних смутьянов, усмиряя их наряду с врагами внешними. Для выполнения этих двух задач во всём мире принято брать на службу опытного, закалённого в битвах человека. Именно таким человеком и является он, Аргалия. Он готов установить спокойствие и порядок в своём родном городе, как это ему уже доводилось делать в разных краях для других правителей. Несколькими месяцами раньше медичи помогли утвердиться в городе испанские наёмники, так называемые белые мавры, под командованием некоего генерала Кордоны. С гордостью макиа, отрядом флорентийской милиции. Они встретились под стенами красивейшего города Прата. Силы милиции превосходили их численностью, но уступали в подготовке и решительности. Их ряды смешались, они обратились в бегство, и город был сдан в первый же день почти без боя. Разграбление, которому подвергли город Белые мавры, настолько потрясло флорентийцев, что они тотчас же отменили республиканское правление и на коленях стали умолять Медичи вернуться к власти. Разграбление Прата продолжалось 3 недели. 4000 его жителей, включая женщин и детей, были сожжены, изнасилованы и зарублены на куски. Мавры не пощадили даже монастыри. В самой Флоренции в ворота Прата ударила молния, и это знамение не предвещало ничего хорошего. Но самый главный аргумент против испанских наёмников Аргалье приберёг напоследок. Он сказал, что белые мавры вызвали к себе у населения такую ненависть, что оставлять их у себя на службе было бы для Медичи самоубийством. Ему нужны хорошо обученные профессионалы, которые станут во главе милиции и укрепят в ней дисциплину. Этого ей явно не достает, чего по понятным причинам не удалось достичь такому крючкотвору и далекому от армии человеку, как Макия. Таким образом, дипломатично дистанцировав себя от впавшего в немилость старого приятеля, турок Аргалья получил искомую должность. Самому Аргалье назначили щедрое по тому времени жалование — Вдобавок герцог Джулиано подарил ему просторный особо не окнавея Порто-Росса с полным штатом прислуги, присовокупив к этому щедрую сумму на его содержание. «Адмирал Дорея, должно быть, отрекомендовал меня вам наилучшим образом», — всего лишь и сказал Аргаль, услышав об этом, на что герцог любезно ответствовал. Он заявил, что ты единственный из подонков-варваров, с кем ему не хотелось бы повстречаться один на один ни на суше, ни на море, даже если ты будешь гол, как новорожденный младенец, и при себе у тебя будет всего лишь обычный кухонный нож. Легенда гласила, что в семействе Медичи хранилось волшебное зеркало, в котором правитель из этого рода мог узреть лик самой желанной в мире женщины. говорили, что именно в этом зеркале предыдущий Джулиан, приходившийся к нынешнему дядей и убитый заговорщиками, впервые увидел лицо Симонетты Виспуччи. После её смерти однако зеркало помутнело и утратило волшебные свойства, словно оно не пожелало оскорблять её память, отражение име니чаму не её совершенной красоты. В период изгнания семьи зеркало продолжало висеть на стене спальни Джулиана старшего в семейном усобнике на Виа Ларга, однако поскольку оно не только упорно отказывалось проявлять магические свойства, но и перестало отвечать своему прямому назначению, его убрали в крошечную кладовку при спальне, где держали всякий хлам. После избрания Папы Льва X зеркало вдруг снова заблестело. передавали, что не нароком заглянув в каморку девушка-служанка упала без чувств, когда увидела, что сквозь паутину из угла на неё смотрит совершенно незнакомая женщина, словно гостья из иного мира. По всей Флоренции нет женщины равной ей, заявил герцог Джулиана, когда ему показали это чудесное видение. Он заметно взбодрился духом и телом, Велел снова повесить зеркало в спальне и пообещал золотой дукат тому, кто доставит это чудо пред его ясные очи. Призвали живописца Андреа Дель Сарта, и ему было велено запечатлеть на полотне сию неземную красоту, но зеркало недаром было волшебным. Оно не позволило копировать магическое изображение, и когда Дель Сарта глянул на него, то увидел только себя. Джулиано был разочарован. «Оставь!» — бросил он. Нарисуешь с натуры, когда я её отощу. После его ухода у Джулиана зародилась мысль, что возможно дело в самом художнике, что зеркало просто невысокого мнения о его искусстве. Другого лучшего у него под рукой не оказалось. Рафаэль находился в Риме, где ссорился с Буонароти, а Филиппепе, который был настолько одержим Семанетти, что хотел быть похороненным у её порога, в чём ему, разумеется, отказали. Давным-давно умер. К тому же задолго до смерти он впал в нищету, стал ни на что не годен и мог стоять, лишь опираясь на две палки. Его ученик Филиппино Липпи был популярен среди любителей парадов и уличных шествий. Он угождал вкусом толпы, но абсолютно не подходил для цели Джулиана. Так что оставалось довольствоваться Дель Сарта. Хотя теперь эта проблема приобрела чисто академический характер, поскольку изображение появлялось лишь тогда, когда Джулиан оставался в комнате один. В последовавшие за этим дни было замечено, что Герцёг всё чаще стал искать уединение у себя в спальне, чтобы без помех любоваться неземной красотой незнакомки. И близкие к нему вельможи и без того немало обеспокоенные состоянием его здоровья, начали с тревогой и страхом коситься на его возможного приемника Ларэнцо. И вот тут-то неземное создание собственной персоной явилось в город в сопровождении турка Аргальи, и наступила новая эра. Она была на четверть века моложе его, ей исполнилось всего лишь двадцать два, и когда она попросила его показать окрестные рощи, Маккей отозвался на его просьбу с готовностью влюбленного юнца. То, что его друг Ага повел себя точно таким же образом, отчего-то вызвало его крайнее неудовольствие. «При чем тут этот нахал?» — подумал Маккей. «Неужели он тоже собрался за нами увязаться?» Это было весьма досадно, но приходилось признать, в данных обстоятельствах неизбежно. И тут впервые стало очевидным, что принцесса обладает необыкновенным даром очаровывать. Супруга Никола, Мариетта, обычно ревновавшая мужа к любой юбке, отнеслась к намеченной прогулке с изумившим его энтузиазмом. "Разумеется, ты обязательно должен показать девушке наше владение", проворковала она и тут же вручила им для пикника корзинку с съестным и бутылку доброго вина. Макиа мог найти этому лишь одно объяснение: Мариетту кто-то околдовал. решил он и даже нашёл для себя ответ, кто именно мог это сделать две колдуньи, которые появились в его доме. Однако, памятуя об известной пословице продарённого коня, он отбросил чёрные мысли и взыграл духом по поводу предстоящего развлечения. Через полчаса он вместе с Аго уже вышагивал рядом с принцессой и её фрейлиной к дубовой роще их детства. Позади, на почтчительном расстоянии за ними следовал Константин с дюжиной янычар. Когда-то в этом лесу я сумел найти корень настоящей мандрагоры, проговорила Ага. Макее видел, что его друг делает всё возможное, чтобы произвести впечатление на женщину. Бедняга, как он жалок, подумал Макее. Это было где-то здесь, продолжал Ага, беспомощно оглядываясь вокруг. Вам нужна мандрагора? небрежно спросил его Каратеоса на местном диалекте. Взгляните-ка вон туда, там её целые заросли. И прежде чем кто-либо успел их остановить или хотя бы предупредить, чтобы они забили уши глиной, обе дамы подбежали к кустикам и стали выдёргивать их из земли. "Стоять, они сейчас заплачат!" взвизгнул Агнелов, коряво размахивая руками. "Мы все сейчас оглохнем или сойдём с ума, или..." Он собирался сказать: "умрём", но женщины посмотрели на него в полном недоумении. Обе держали в каждой руке по горню, но никаких воплей никто не услышал. Конечно, в больших дозах им можно отравиться, спокойно сказала Каракёс. А так он совершенно безвреден. Только теперь мужчины с изумлением осознали, что перед ними дамы, за которых сама мандрагора готова отдать жизнь без звука протеста. Прошу вас, только не пробуйте его силу на мне, весело крикнул Агас, стремясь как-то замаскировать и выказанный ранее испуг. Иначе я буду обречён любить вас обеих до конца своих дней. При этом не только его лицо, но и шея, и руки приняли пунцовый оценок, о чём всем стало ясно, что он уже влюбился, отчаянно и безнадёжно, и никакие волшебные кореньки ему не нужны. К тому времени, как Аргальй со своими швейцарами вернулся, чтобы сопроводить принцессу Зеркальцевых новое жилище в палаццо Коки-дель-Нера, вся деревушка от мала до велика подпала под очарование двух чужестранок. Даже куры и те кудахтали веселее и стали лучше нестись. Сама принцесса не прилагала никаких видимых стараний, чтобы завоевать расположение сельчан, но оно росло как бы само собою. В течение 6 дней, проведённых ею в доме Макиавелли, принцесса гуляла с зеркальцем по рощам и читала на разных языках стихи. Она подружилась с детьми хозяев дома и даже предлагала помочь Марите на кухне, но та отклонила её великодушное предложение. Вечера она с удовольствием проводила с Макиавелли в его кабинете, слушая, как тот читает отрывки из книг своих любимых авторов: Пико делла Мирандолы и Данте Алигьери, а иногда и строфы из, из влюблённого Роландо Маттео Боярдо, графа Скандиана. Ах, воскликнула Каракиос, услышав о несчисленных страданиях героини. Бедная, бедная Анжелика! У неё столько врагов и так мало сил, чтобы противостоять им или подчинить их всех своей воле. В деревне не осталось ни одного, кто не превозносил бы её до небес. Охальник Дровосек Гальёв давно забыл, что говорил о них обеих как о ведьмочках, которых хорошо бы трахнуть. Теперь он взирал на них с почтительным восхищением, исключавшим всякую мысль о плотских утехах. Местные каваллеры братьев Разин объявили, что желали бы соединиться с красавицами супружескими узами, оставалось неясно. Состоит ли кто-нибудь из двух женщин в законном браке с Аргаллией, но если это так, то они не собираются оспаривать его права. Если же выяснилось бы, что он холост, то братья заранее решили не ссориться и время от времени обмениваться жёнами. Дураков подобных братьям Фразинов в деревне больше не отыскалось. Но все, включая женщин, утверждали, что благородные девицы очаровательны. Если тут и примешалось колдовство, то оно наверняка было самого что ни на есть положительного свойства. Флорентийцы были прекрасно осведомлены относительно всех подлых приёмов, которыми пользовались ведьмы того времени. Они вызывали злые силы, заставлявшие порядочных мужчин совершать неблаговидные поступки, колдовали с фигурками и иглами, чтобы наслать горе и болезни, вынуждали мужей бросать работу и делали их своими верными рабами. Однако не принцесса, и ее фрейлины не были замечены в применении черной магии. Если в их поведении и было что-то необычное, то это не вызывало никаких мрачных подозрений. Да, всем хорошо известно, что ведьмы любят бродить по лесам, однако прогулки обеих женщин под сенью дубов умиляли селян. Эпизод с найденной ими Мондрагорой не получил широкой огласки, хотя странное дело. После этого Макиа, как и не искал в том месте, не нашёл ни малейшего следа этого растения, так что они Сага уже начали сомневаться, было ли всё на самом деле. Считалось, что ведьмы весьма склонны к запретной однополой любви, однако никого, включая саму хозяйку дома Марию Токарсини, не задачивал тот факт, что женщины предпочитали спать в одной постели. «Просто им, наверное, так удобнее», — заплетающимся языком сказала она мужу, и Макия сонно покивал, словно человек, хвативший лишнего за ужином. Любому было известно, что ведьмы обожают совокупляться с дьяволом, но в перкусении дьяволы не объявлялись, и никто не пребывал из ада в дыме и пламени домашнего очага, и никого из них не видели ни на крыше таверны, ни на колокольне. То была эпоха охоты на ведьм, и во время судилищ многие весьма уважаемые городские дамы вдруг начинали признаваться в отвратительных деяниях, в попытках завоевать сердца добрых людей с помощью заговоренного вина и ладана, а также менструальной крови или воды, налитой в череп мертвеца. Хотя вся перкусина действительно души не чаяла в принцессе Каракез и ее зеркальце, Эта любовь, за исключением разве что сексуально обочанных близнецов Фразина, носила чисто платонический характер. Даже Лапаухи Ага, который, как сам сказал, решил любить принцессу до гробовой доски, в то время не мечтал о том, чтобы стать её возлюбленным. Просто обожать её на расстоянии уже казалось ему блаженством. Среди тех, кто впоследствии исследовал восхождение к власти флорентийской чародейки, наибольшего внимания заслуживает труд Франческо Пика де Ламирандолы, племянника знаменитого философа Джованни под названием "Ведьма и происки дьявола". Он пришёл к заключению, что дурман всеобщего восторга, обволокший Пиркуссину и быстро располшившийся по соседним местечкам, таким как Сан-Касциана, Вальдипеса, импронете и далее в бибионе, фальтеньяна из педалета стал результатом очень сильных магических чар силы, которых решили испытать в новой среде обитания. С помощью тех же чар ей впоследствии удалось покорить и столицу. Слава опередившая её появление там обеспечила тот благожелательный приём, который в других обстоятельствах мог бы перерасти во враждебность. Тот же Франческо сообщает, что когда Аргольи вернулся, чтобы её забрать, то обнаружил у дома Макиавелли большую толпу сельчан, лица которых восторженно светились, словно произошло чудо или перед ними вдруг явилась сама пресвятая Дева. Когда же на пороге дома показались пышно разодетые, убранные драгоценностями карыкюз и зеркальца, все не сговариваясь, опустились на колени, будто ожидая благословения, и они его получили. Принцесса, не произнося ни слова, одарила всех улыбкой или гоньком взмахнула рукой. Когда кавалькада скрылась из виду, Мариетта Карсини, словно очнувшись от долгого сна, огляделась, громко вопросила, с чего это людям взбрело в голову топтаться на её земле и велела им немедленно разойтись. Как пишет Франческа, селяне пришли в себя и никак не могли взять в толк, отчего все они оказались на этом месте. в недоумении и почусывая голову, они стали расходиться: кто домой, кто в поле, кто в лес или к себе на мельницу. Другой авторитет Андрея Олката, который считал, что от видимых их пособников спасают травяные настои и вегетарианство, видел в перкусинском инциденте средство неумеренного употребления в этой области мясной пищи, что способствует галлюцинациям и разгулу воображения. Бартоломея Спина в своем труде «О ведьмах», написанном спустя 10 лет после сего знаменательного события, дошел до того, что предположил, будто Каракез довела всех жителей Перкусины до состояния сатанинского иступления и вынудила их принять участие в черной миссии. Это обвинение, мы полагаем, абсолютно несостоятельным, ибо оно не подтверждается ни историческими документами, ни свидетельствами очевидцев. Въезд в город нового военачальника, кандидатера Антонио Аргалье, прозванного турком, сопровождался шумными праздничными церемониями, которыми так славится Флоренция. На площади Синьории был сооружён деревянный замок, вокруг которого разыграли целое действо с участием сотни осаждённых и трёх сотен атакующих. Потешный бой происходил, разумеется, без применения настоящего оружия, но сражавшиеся так вошли во вкус, с такой страстью работали палками и изображали друг друга битым кирпичом, что после битвы многие оказались пациентами больницы Санта-Мария Нуово, где некоторые из них, к несчастью, испустили дух. На площади устроили нечто типа кариды, после чего тоже были поколечены. Наконец туда же, на площадь, выпустили двух львов, которые, по замыслу у строителей, должны были загнать и загрызть черного жеребца, но конь не поддался панике. Он стал яростно отбиваться от первого льва и гнал его от здания купеческой гильдии до самого центра площади. Кончилось тем, что царь зверей, поджав хвост, забился в самую гущу зелени, после чего второй категорически отказался от поединка. Этот эпизод посчитали за благое предзнаменование. Подразумевалось, что конь символизирует Флоренцию, а львы её многочисленных врагов: французов, миланцев и всяких прочих, откуда бы они ни явились. Затем после тех торжеств в город вступило процессия. Сначала показались восемь платформ на колёсах, где расположились актёры, представлявшие немые сцены победных походов о великого воеителя древности Марка Фурия Камилла. которого называли вторым основателем Рима. Они изображали многочисленных пленников, взятых им во время осады в Вее 2000 лет тому назад. Эти сцены должны были демонстрировать огромную добычу победителя. Оружие, ткани и слитки серебра. За платформами следовали массы поющих и танцующих людей и четыре отряда милиции в полном вооружении с пиками наперевес. Обучать милицию поручили четверым гигантам-швейцарам, поскольку своим искусством владения копьями швейцарская пехота держала в страхе весь мир. Всего лишь после двухдневных тренировок прогресс в обращении с этим оружием у милиции был замечен всеми. Наконец показался и сам Аргалья. По правую и левую руку от него ехали сплетники швейцарцы, сразу за ними, между двух дам, серп Константина. Шествие замыкала сотни янычар, вид которых заставил сердца зрителей замереть от ужаса. Наш город теперь может спать спокойно, раздались крики. Наши защитники непобедимы. С тех пор за ними так и осталось прозвие непобедимые. Герцог Джулиана, приветствовавший их взмахом руки с балкона палаццо Веккье, казалось, был доволен тем, что народ одобряет предпринятые им шаги. У его племянника Лоренцо, наоборот, вид был мрачный. Аргалье поднял голову, взглянул на обоих Медичи и понял, что с младшим нужно быть предельно осторожным. Герцог Джулиано мгновенно узнал в каракеосе женщину, чьё лицо в зеркале преследовало его днём и ночью, и сердце его радостно забилось. Лоренцо Медичи тоже увидел её, и воспалал неодолимым желанием обладать ею. Аргольье прекрасно сознавал, чем рискует, открыто демонстрируя свою возлюбленную герцогу Чей Тёска, приходившемуся ему дяде. В своё время беззастенчиво ввёл он мужа самую прекрасную женщину Флоренции, Симаону ди Виспуччи. Ароганосится Марко, которого безумная любовь превратила в тряпку, дошёл до того, что после её смерти отослал все наряды жены и все её портреты во дворец Медичи, сам же пошёл и повесился на мосту. Оргальи никогда не возникало желания покончить с собой, и он рассчитывал, что Герцог Джулиан не захочет ссориться со мной в назначенном начальником гарнизона, которому он сам устроил такую торжественную встречу. А если попытается отнять её у меня, подумал Оргальи, то ему придётся иметь дело с моими янычарами. Для того, чтобы отобрать её в такой ситуации, нужно быть, по меньшей мере, Геркулесом или Марсом. Каковыми наш чувствительный Герцог отнюдь не является. Пока же он радовался возможности показать всем свою черноглазку. При виде каракез по толпе пронесся шепот. Он поглотил все другие звуки, и к тому времени, когда процессия остановилась у палаца Коки Дельнера, тишина стала абсолютной. Народ понял, эта темноокая красавица наконец-то восполнит пустоту, оставшуюся в сердце каждого после смерти Симонетты Веспуччи. Всего за несколько минут лицо Каракёс стало живым воплощением, символом несравненной красоты самого города. Смуглая дива Флоренция. Поэты заточили перья, живописцы взялись за кисти, скульпторы — за резцы. 40 тысяч простых флорентийцев, известные по всей Италии крикуны и забияки, выразили свое восхищение на особый манер. При ее приближении они умолкли. Поэтому все они прекрасно слышали обмен любезностями и все, что было сказано, когда Джованни и Лоренцо Медичи встретили новоприбывших, стоя перед высоким трехарочным парадным входом в четырехэтажный особняк, отведенный командующему. На фасаде по центру красовался герб семейства Коки Дельнера. Семья переживала трудные времена и продала свой дворец Медичи. На этой улице архитектурных шедевров он являл собой жемчужину итальянского зодчества. Рядом с ним располагались резиденции знатнейших семей города: Сальданьери, Моналиди, Бастичи, Кози Барталини, Арнольди и Давици. Герцог Джулиано желал, чтобы Аргальи и все остальные оценили его щедрость, и не придумал ничего лучше, как учтиво поклонившись, обратиться ни к Аргальи, а к Каракио с следующими словами: "Счастлив представить такой драгоценности, как вы, достойну право". и все услышали, как женщина звеняющим голосом произнесла в ответ. «Я не игрушка, о благородный сеньор, я принцесса. Во мне течет кровь Тимура и Тьмучина, того самого, которого вы называете Чингисханом. Я вправе требовать, чтобы ко мне обращались, как к особе королевской крови». «Монгол, Магор!» — зашелестело по толпе грозное чужое слово. Чувственность и страх порождало оно. Первым отреагировал на него Лоренцо Медичи. напыжившись от важности, он сказал то, о чём в этот момент подумали многие, подтвердив тем самым первое впечатление оргалья о нём как о чрезвыславном и недалёком мальчишке. "Ты полный идиот, Оргалья", выпалил он, притащив эту наглую девицу из Маголов, "ты привлечёшь сюда всю Золотую Орду". Вообще-то такой поворот событий действительно был бы крайне нежелателен, хладнокровно ответила Оргалья. Но это невозможно по весьма простой причине. Золотая орда распалась уже 100 лет назад, причём сокрушительное поражение нанёс ей никто иной, как предок принцессы Темирлан. К тому же должен вам сказать господа, что честь принцессы не запятнана. Она действительно оказалась в плену у шаха Исмаила и была освобождена мною после победы над персидским войском при Чулдырании. Она прибыла сюда по собственной воле, желая всем сердцем способствовать союзу двух культур Запада и Востока. Она верит в то, что ей есть чему поучиться у нас, как и нам у неё. Его речь была выслушана собравшимися благожелательно. Особенно сильное впечатление произвело на людей упоминание о том, что их теперешний защитник был в числе победителей в уже прославившейся битве при Челдыране. Раздались приветственные крики, и стало ясно, что принцессу народ принял. Быстро справившись со смущением, герцог Джулиан поднял руку, требуя тишины. Флоренцию почтила своим присутствием знатная особа, и Флоренца окажет ей достойный приём, громко крикнул он. Палаццо Коки дель Ней расславилось самым большим и красивым залом в городе. Помещение это, в 23 фута шириной и 53 длиной, с двадцатифутовым потолком, с пятью огромными венецианского стекла окнами, позволяло устраивать роскошные пиршества. Господская спальня, так называемые брачные покои по всему периметру была украшена фризами на сюжет чувствительной любовной поэмы Антонио Пуччи по мотивам старинной прованской легенды. В этой комнате двое или трое влюблённых могли проводить безотлучно дни и ночи, ибо там было всё. Иными словами, дворец предоставлял каракёс прекрасную возможность существовать так, как было принято у женщин знатных семей Флоренции. То есть полностью обособиться от простого люда, принимая у себя лишь самых достойных. Принцесса однако распорядилась своим временем совсем по-другому. Стало очевидно, что и она и зеркальце испытывают ни с чем не сравнимую радость от того, что им больше не нужно скрывать лица под кисиёй. Днем принцесса и ее неизменная спутница появлялись на шумных улицах в сопровождении одного лишь серба Константина и явно наслаждались тем, что их лица может видеть и любой прохожий. Вещь, непозволительная для знатных дам Флоренции. Народу это нравилось. Сначала ее принялись величать Симонетой Второй, а затем, услышав, как они называют друг друга, стали именовать Анжеликой Первой. Ее осыпали цветами. Ее смелость оказалась заразительной. Вскоре многие местные знатные дамы последовали её примеру. В нарушение традиций они по двое и по трое стали совершать вечерние прогулки. Молодёжь это восхищала. Юноши получили шанс свободно общаться со своими избранницами, а весёлые дамы заметно опустили. Так начался закат эры куртизанок. Папу Римского такое улучшение нравственной атмосферы в его родном городе весьма обрадовало, и во время одного из визитов герцога Джулиана в вечный город Он позволил себе смелое предположение, что хотя принцесса и не считает себя христианкой, весьма вероятно её причление к лику святых. По возвращении во Флоренцию Джулиано, будучи человеком весьма религиозным, поделился всей абсурдной идеей с одним из вельмож. Эта мысль была мгновенно подхвачена всеми городскими писаками, и в считанные дни после высказывания папы насчёт возможного божественного происхождения Каракиоз поползли слухи о творимых ею чудесах. Люди, мимо которых она проходила, заговорили о том, что слышали в тот момент музыку небесных сфер, другие будто бы наблюдали сияние вокруг её чела, настолько яркое, что оно было заметно среди бела дня. Бесплодные женщины просили её прикоснуться к их животам и впоследствии заявляли во все уши, что в ту самую ночь понесли. А слепшие прозревали, калеки обретали способность ходить, единственным чего и пока не приписывали было воскрешение мёртвых. Среди ее адептов оказался даже Агастино Веспуччи, который утверждал, будто после того, как принцесса удостоила посещением его виноградник, было произведено наилучшее за всю историю его существование вино, которое он, как в знак благодарности, стал поставлять в палаццо Коки Дельнеры бесплатно. Итак, Каракиоз, открывшее лицо, и именуемое теперь Анжеликой, находилось в зените своей красоты и все свои женские прочичары щедро изливала на город, внушая его обитателям мысли, полные любви во всех её возможных проявлениях: любви к родителям, супругам, любви законной и запретной, любви божественной. Безымянные авторы называли её новым воплощением Венеры. В воздухе витал тонкий аромат миролюбия и гармонии. Люди трудились с большим усердием, стало рождаться больше младенцев, и церкви были полны верующими. Во время воскресной службы в семейной усыпальнице Медичи в базилике Сан-Лоренцо теперь возобновились молитвы о здравии не только членов этого семейства, но и принцессы далёкой Индии и Катая, и покровительницы Флоренции. Для Чородейки это было время безоблачного счастья. Чёрные дни однако были уже не за горами. В обращении человека тех времён предоставляла ему богатый выбор волшебниц и чаровниц. Все знали, например, о Балкине, злой сестрице Афее и Моргане, и о том, как они вместе изводили свою младшую сестру Лагистилу, дочь любви. О чародейке Милисе из Мантуи, о Драгонтине, державшей в плену Роландо, о Церцее древних и обезимённой, но страшной колдунье из Сирии. Во Флоренции представлением о волшебницах как об отвратительных старухах, о страшилищах не было места. Здесь их изображали в виде роскошных женщин с развивающимися волосами, что служило символом распущенности. Здесь их считали неотразимыми, способными завлечь в свои сети любого. Свою власть над людьми они могли использовать как для торжества добра, так и во зло. С появлением Анжелики в городе возобладал культ доброй волшебницы, сочувствующей и покровительствующей всем, богини любви и в то же время защитницы. Вот она такая, как все ходит себе по рыночной площади. Попробуй груши Анжелика, а вот сливы, бери сливы, смотри, какие сочные. Никакая не сказка, а вполне обычная женщина. Её любили и считали, что она многое может. Всё это так. Только разница между чародейкой и ведьмой в те времена осознавалась далеко не всеми. Ещё были такие, которые уверяли, будто это новоявленная чародейка, воплощение всех магических свойств женской натуры. Всего лишь маска, что истинный лик её по-прежнему страшен и омерзителен, как у ламии, пожирательницы людей. Скептики, которые в силу своего желчного характера отвергают всякое влияние сверхъестественного на ход исторических событий, Возможно, предпочтут другое, более прозаическое объяснение про цветание благоденствия, которое переживала Флоренция в то время. Можно предположить, что всем этим она была обязана покровительству Папы Льва X, которого одни считали добрым гением, а другие – тщеславным дураком, и именно поэтому город богател, вторжения прекратились и так далее. Противники всего сверхъестественного старались найти для себя опору в политике Льва X, и припоминали его встречу с королём Франции после битвы при Мареньяно и ряд соглашений тогда подписанных. Вспоминали о новых, прикупленных папой и переданных Флоренции землях, что принесло ей дополнительные доходы. А присвоение племяннику Лоренцо титула герцога Урбина о том, что Лев X строил брак самого Джулиана с принцессой Савойской Филибертой, после чего тот получил в подарок от короля Франции Франциска I Немур и, возможно, шепнул на ушко Джулиана, что в скорости отдаст ему и Неаполь. Что ж, давайте признаем, что все скребоперы, предпочитающие сухие факты, в целом правы. Да, власть папы была огромна. Точно так же была велика власть короля Франции и короля Испании, Сильнее были швейцарская армия и Османская империя. И все ранее перечисленные силы постоянно конфликтовали и мирились, побеждали и терпели поражение, заключали брачные союзы, интриговали, торговали привилегиями, вступали в тайные сговоры и подписывали официальные соглашения, делили добычу и занимались чертё чем ещё. Но всё это к счастью для нас абсолютно несущественно в данный момент. Шло время, и у Каракиоз обнаружились явные признаки истощения, как морального, так и физического свойства. Похоже, первой, кто заметил это, оказалась Зеркольца, поскольку она находилась подле принцессы неотлучно. Очевидно, от неё не укрылось едва заметное напряжённость её улыбки, вялые движения прежде таких лёгких и сильных рук, главная боль и внезапные приступы раздражительности, которые она стойко подавляла. Возможно, что забеспокоился и Аргалия, потому что впервые за всё время их союза она стала уклоняться от его ласк, предлагая ему вместо себя подругу. Я не в настроении. Я устала, у меня нет желания, сплоши рядом говорила она. Не принимай это на свой счёт. Ну почему ты не понимаешь? Ты уже получил всё, к чему стремился ты, военачальник, тебе ничего не нужно доказывать самому себе. А я? Я всё ещё хочу состояться, хочу полностью воспользоваться тем, что мне дано. Как ты можешь любить меня, не понимая этого? Какая же это любовь? Это эгоизм. В взаимные упрёки, неужто их любви предначертан столь банальный конец, подумалось ему. Аргалия отказывался в это верить и отбросил мрачные мысли. Нет, с ним подобного не случится. Такая, как у них любовь, она до гробовой доски, она не может утонуть в мелких дрясгах. Герцог Джулиан, к немалому раздражению своей супруги, продолжавшей каждый его же день созерцать лицо Каракиоз в зеркале, тоже заметил в нём неуловимую перемену. Его брачный союз носил чисто политический характер. Совойская принцесса была не очень молода и не очень уж хороша собой. После свадьбы Джулиана по-прежнему обожал Каракиоз, хотя надо отдать должное этому слабому телом и чистому духом господину. Он восхищался Каракёс на расстоянии и в мыслях не держал соблазнить и отнять ее у своего военачальника. Он довольствовался устройством в честь у нее празднеств, пышностью ни в чем не уступавших тем, которые обычно устраивали по случаю визитов Папы Римского. Принцесса Филиберта была наслышана об этих торжествах и потребовала, чтобы супруг устроил и в ее чести нечто подобное. Джулиан ответил, что сделает это обязательно, когда она родит ему наследника. Правда, он нечесто заглядывал к ней в спальню, и ему суждено было оставить после себя только сына, рождённого вне брака. Его звали Ипалита, и подобно некоторым другим бастардам, он получил сан кардинала. После отказа мужа Филипберта яростно возненавидела Каракиос, а узнав о существовании зеркала, возненавидела и его тоже. Когда же она услышала, как супруг вслух выражает свою обеспокоенность состоянием здоровья принцессы, её терпению пришёл конец. "Загрусти, смотря на изображение Каракиос, Герцк тихо сказал. В Галени на бедную девочку, сразу видно, что ей нехорошо. Уж я постараюсь, чтобы ей стало ещё хуже", крикнула Филипберта и швырнула в зеркало щётку для волос в тяжёлой серебряной оправе, от чего оно разбилось на мелкие кусочки. «Это мне нехорошо!» — продолжала кричать Филиберта. «Мне плохо, как никогда в жизни. Так направь свою заботу на меня!» Недомогание Каракез объяснялось очень просто. Она не выдержала напряжения. Другая бы на ее месте уже давно сломалась. Очаровывать 40 тысяч человек день за днем, месяц за месяцем, год за годом оказалось не по силам даже ей. Случаи чудесного исцеления пошли на убыль, а затем вовсе прекратились, и папа уже не заговаривал о причислении ее к лику святых. В отличие от могущественной богини ее предков Алан Куве, она не имела власти над жизнью и смертью других людей, и спустя три года после ее появления во Флоренции смерть взяла Джулиана Медичи. Он заболел и вскоре скончался. Филиберта немедленно собрала всё, что считала своим, включая огромные ценности приданное, и отбыла в Савою. Известно, что по возвращении домой она заявила: "Флоренция подпала под власть ведемых сарацинки, праведных христианки там не место".